Глава 18. Я потолкнула его вперед, и мы оказались в небольшом стильном кабинете. За столом сидел невысокий, коренастый мужчина, лет 45. Он поднялся нам навстречу, с Тимуром поздоровался за руку, мне кивнул. Присаживайтесь. Указал нам на кресло. Выпить что-нибудь? Не стоит беспокоиться. Махнул рукой Тимур. Ваше время дорого стоит, да и нам некогда рассиживаться. Владислав Никитич кинул на меня взгляд. Вы, я так понимаю, та самая Юлия Ермакова. Что значит «та самая»? Нахмурилась я. Тимур хмыкнул и подтвердил слова адвоката. Да, это она. Я хотел поговорить с вами несколько дней назад, но не застал. Я была немного не здесь. Высказалась я и поморщилась, потому что Тимур снова усмехнулся. «Уделите мне несколько минут». «Безусловно». Ответил за меня Тимур. «Но сначала, если вы не против, мы оба тоже хотели кое-что узнать. Пытаетесь сами расследовать преступление?» Внимательно посмотрел на нас Владислав Никитич. «По мере сил». Расскажите, как давно Чернов знаком с, с убитой девушкой?» «Совсем недавно. Они общаются около месяца. Как они познакомились?» Роман рассказывал, что познакомились они в кафе недели три назад. Он сидел на летней веранде, все столики были заняты, и девушка попросилась сесть к нему. Они разговорились, он сказал, что едет в отпуск на юг. Она тоже планировала съездить сюда. Оказалось, что они едут в одно время. Роман взял ее номер телефона, они встретились еще пару раз, и девушка предложила поехать на юг вместе. «Именно девушка?» Зацепился Тимур за эти слова. «Да, мой клиент тоже был несколько удивлен. Их отношения на тот момент еще были неоднозначными». И он воспринял это предложение как призыв к действию, хмыкнул мой дорогой друг. Адвокат только степенно улыбнулся. Можно и так сказать. Кто выбрал этот отель? «Девушка». У Романа был забронирован номер в небольшом отеле в пригороде но он пошел ей на уступки, желая произвести впечатление. Немного подумав, Тимур задал следующий вопрос. «Вы не знаете, что она говорила о Юле и ее подругах?» Девушка была крайне недовольна тем, что ей приходится проводить время с ними. Она не раз пиняла ему, что ни за что бы не остановилась в этом отеле, если бы знала, что так получится. А она его ревновала? Похоже на то. Он утверждает, что сам был удивлен такой реакцией. Она оказалась ему здравомыслящей девушкой, а о любви речи не шло, но он не давал ей поводов не доверять ему. Тем не менее, девушка стала вести себя весьма скандально. Как она проводила время? В основном они были вместе, гуляли по городу, ходили в кафе, на пляж. Ничего примечательного. Девушка-любительница спокойного отдыха. Как она сказала ему, никакие экскурсии и выезды ее не интересуют. Что конкретно ей не нравилось в подругах Ромы? Поинтересовался Тимур. Я только слушала, развесив уши. Да уж, его вопросы были куда более разумными, чем мои. — Не хочу обидеть вашу подругу, — деликатно высказался адвокат. Но большинство высказываний касалось ее, и приятного в них было мало. А конкретней оживился Тимур, косясь на меня. Роман не захотел вдаваться в подробности, но если в общих чертах, Алина считала, что у него с Ермаковым роман. Из чего она исходила? В том-то и дело, что ни из чего. Якобы они друг на друга как-то особенно смотрели. Девушка предположила, что роман с Юлей на момент поездки уже встречались. Юлия представлялась ей девушкой, скажем так, невысоких моральных принципов. Потому развлекаться с состоящим в отношениях мужчиной, под носом его женщины, Алина считала для Юлии нормой. Она была уверена в том, что девушка специально поехала на курорт из-за романа. Но ведь их отношения длились без года неделю. Удивился Тимур. С чего бы ей вообще закатывать подобные истерики? Мой клиент тоже задается этим вопросом. Как я уже говорил, у него было ощущение, что на курорт он приехал совершенно другой девушкой. Она закатывала скандалы, дошло до того, что она потребовала переехать в другой отель, а то и город, причем она бы так и сделала, невзирая на согласие или отказ Чернова. «В таком случае зачем Роман потащился на пляж вместе с нами?» Не удержалась я от вопроса. Если он знал, насколько все плохо, мог бы попытаться избежать подобной ситуации. Этот вопрос и я ему задал. Тут Владислав Никитич покосился на Тимура и спросил меня. «Я могу быть предельно откровенен? Вас не смущает тот факт, что, возможно, это касается вашего друга?» Я на мгновение вылупила на него глаза. Тимур в удивлении вскинул брови. «Мне сразу же припомнился наш с Ромой разговор во время купания, и я стала сильно сомневаться в разумности своего вопроса». «Между нами нет секретов», — сказал Тимур, глядя на меня. «Я ведь прав?» «Более или менее», — сделала я неопределённый жест рукой. «Мне продолжать?» Неуверенно перевел Владислав Никитич взгляд с меня на Тимура. «Продолжайте», — махнула я рукой. «Так вот, когда Роман рассказал мне о том, что вы пошли вместе на пляж, и что инициатором был он, у меня тоже возник вопрос, подобный вашему». И я задал его. Роман сначала не хотел отвечать, но потом рассказал, что хотел поговорить с вами, Юля, так сказать, не вызывая ни у кого подозрений. О чем он хотел с тобой поговорить? Посмотрел на меня Тимур, и я нехотя ответила. О тебе. Он вздернул брови, и я продолжила. Роме показалось странным твое поведение утром, когда мы были в кафе, а ты подъехал и утащил меня. Он пригласил нас на пляж и стал вас спрашивать, давно ли я тебя знаю, а потом предложил свою помощь. И в чем она заключалась? Он обещал не разведать и тебе. Тимур покосился в сторону адвоката и покачал головой. Ладно, это мы потом обсудим. Кстати, Роман действительно узнал информацию, которая была в базе данных гостиницы. Каким образом? Оказалось, у него там работает знакомая девушка. У Романа бабушка из этих краев. Он ездил к ней на лето до окончания школы. И эта девушка жила неподалеку. Потом она с семьей переехала, и вот они случайно встретились в отеле. Как зовут девушку? Тут же спросил Тимур. Елена. Фамилия Коломийцева. Замуж девушка не вышла, так что фамилия осталась та же. Вы с ней беседовали? Да. Но ничего важного она не рассказала. В ночь убийства дежурило на этаже вместо матери. Все было тихо, за все время только въехали жильцы в соседний номер. Утром пришла горничная, пошла убираться по номерам, но вскоре прибежала к девушке с белым лицом, сразу же вызвали полицию. «Ладно, с ней мы, пожалуй, сами поговорим». Отозвался Тимур. «Значит, он попросил ее узнать обо мне, и она совершенно не смутилась такому поручению? И Роман сказал, что вы якобы приставали к его девушке. Вот она хотел узнать». На всякий случай, кто вы и откуда. Елена, кажется, вполне удовлетворилась подобным объяснением. По крайней мере, просьбу его выполнила. Еще немного подумав, Тимур спросил. Насколько я понимаю, изначально следователь не скидывал со счетов несчастный случай. Что заставило его поменять мнение? Адвокат устало пожал плечами. Для начала ему не понравилась сама ситуация. Скандал, любовный треугольник, непростые отношения в паре. Возле девушки была найдена пустая бутылка из-под виски, и версия казалась очевидной. Убитая напилась после ссоры, оступилась и ударилась головой. Но экспертиза показала, что в ее крови практически не было алкоголя. Это наводило на размышления. «Не сама же она вылила бутылку, правильно?» «Значит, это сделал кто-то для отвода глаз». «Но почему Рома?» «Влезла я». Совершенно не кстати его опознал охранник из бара напротив отеля. Он видел Романа около половины первого, выходящим со стороны заднего двора, в то время как сам Роман не упоминал, что возвращался к отелю. Когда это выяснилось... Он все же сознался. На вопрос, почему, утаил эту информацию, при первом допросе заявил, что забыл. Само собой, следователь не спустил это ему с рук. Улики достаточно косвенные. Заметил Тимур. Согласен. Поэтому я и ходатайствую о выпуске под залог. Может, стоит поискать корни в самой девушке? Какая-нибудь история, тянущаяся издалека? На данный момент я пытаюсь раскопать о ней хоть что-то. Мы отправили данные по девушке в ее город, чтобы связаться с родными. Но пока ответа не получили. Если не сложно, держите меня в курсе. Тимур поднялся, я вскочила следом за ним. Я бы хотел переговорить с вами. Обратился ко мне адвокат, я взглянула на Тимура. Я подожду тебя на улице. Ответил он, пожимая адвокату руку. А я подумала, что вряд ли он сможет уйти дальше приемной, где сидит девушка, отчаянно демонстрирующая ему свою пятую точку. От этих мыслей мне стало не по себе, поэтому на вопросы я старалась отвечать максимально коротенько и быстро. Владислав Никитич мучил меня недолго, поэтому уже спустя 15 минут я вылетела из его кабинета, но к большому своему облегчению Тимуров приемный не обнаружила. Девушка была мрачновата и на меня посмотрела недоброжелательно. Однако я проплыла мимо, делая независимый вид. Радость, впрочем, быстро закончилась. Выходит, я ревную Тимура к любой мимолетной девице? Стоит почистить себе мозг на эту тему, раз уж я задала ему границы общения как исключительно деловые. И мы вроде бы собираемся расстаться навсегда, как только это дело раскроется. Тимур сидел на той же скамеечке. На этот раз лицо его было сосредоточено. Увидев меня, он поднялся и потопал к машине. Я следом за ним. Что, адвокат? Поинтересовался Тимур, отъезжая. Я передала в общих чертах суть его вопросов. Он тоже подозревает, что между вами что-то есть. Да с чего? Разозлилась я. С того, что на пустом месте скандалов, а тем более убийств, не случается. Девица начала чистить ему мозг как раз после того, как вы встретились в фое. До того момента все было прекрасно. Чернов таскался за вами хвостом, что тоже выглядит весьма странным. «И ты хороша. Зачем было просить его выведовать обо мне?» «Он сам предложил?» «Тоже, конечно, от широты души. Ты же взрослая девушка. Как можно просить одного мужика...» Узнать что-нибудь о другом. Но ведь между нами ничего не было. Только такая дура, как ты, могла не заметить, как он смотрит на тебя. Его подружка, например, углядела это сразу и не применула устроить скандал по этому поводу. Ему, заметь, было все равно. И он потащился с вами на пляж. Она опять устроила ему скандал. Он ушел. И девчонку убили. И даже понимая, что на него могут повесить убийства, он пытается выгородить себя любым способом. «Кажется, ты говорила, что вы с ним видитесь в лучшем случае раз в неделю». И я отвернулась к окну, не желая отвечать. Конечно, в рассуждениях Тимура есть рациональное зерно. И это я ему еще не рассказала о Ромином трепе на пляже, когда он там что-то лепетал о моей хрупкой натуре. Неужто я ему реально нравилось все это время? Чего же он не предпринял ни одной попытки сойтись со мной? Ведь он пользуется успехом у женщин и знает об этом. Но я никогда не скрывала, что парни в моей жизни явление скорее перманентное, так что... Но нет, выходит, он все это время молчал, а на юге, когда мы оказались в непосредственной близости друг от друга, стал вести себя так странно. Если это все проявление чувств, то я совсем отстала от жизни. Потому что мне бы и ста лет не хватило, чтобы понять, чего замолчала. Вернул меня к жизни Тимур. Крыть нечем. Я ничего не понимаю. Пожаловалась я. Это заметно. Что между вами ничего нет, я догадался сразу. Но не мог упустить возможности над тобой поиздеваться. Почему это ты понял? «Нахмурилась я. Парень раздевает тебя взглядом, а ты его просишь вызнать о другом. Становится понятно, что в тонкостях любви ты не самый продвинутый юзер. Зато у тебя последний уровень. Хочешь записаться на мастер-класс? С практическими занятиями? По большей части. Боюсь, тогда тебе придется жениться на мне». Тимур рассмеялся, а я спросила, «Куда мы едем?» Навестим горничную, которая нашла тело. Она сегодня работает. После пополтаем с этой Леной Коломийцевой. Чувствую, там может быть что-то интересное. Я тоже так думаю. Судя по рассказам, девица не промах. Вполне могла что-нибудь увидеть. Правда, почему не рассказать об этом следователю? У нее могли быть свои причины. Вдруг девицу все-таки убил твой друг. А она это видела, но скрыла в силу старого знакомства. Тогда с чего ей откровенничать с нами? Тут главное найти правильный подход. Я закатила глаза, но ответить ничего не успела. Мы тормозили у отеля.